глава 6. тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне с пронзительной серебристостью воздуха с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой со стаями отлетающих птиц прощально кружащихся над крышами загородных домов и слышались где то по соседству голоса играющих детей тишину Умиротворение дарил тот солнечный день всему живому, созерцание собственного бытия. Так бы и завершился в череде своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешал, но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе и как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу. Роберт Борг посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордека с избирателями с таким волнением. Точно это ему, Борку, предстояло выступать с речью, добиваясь президентского кресла. Точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овладеть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борг и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного. Дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения? Чудак и только. Болельщик нашелся. Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела. Он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку, слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в Бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир в иные переживания к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка — это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор как радар улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, Музыка — это звуковое преображение вселенского пространства и времени. Разумеется, этими своими открытиями он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знал. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться. Думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени. Он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается Не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта и очень вероятно, что никогда не будет раскрыта. В этот раз, однако, Борг убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море. Этого-то ему сегодня и не доставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задерживалась на репетиции, был час пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борг дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить.